Глава 14. Алекс. Выходные провожу дома. Я бы рад с кем-нибудь встретиться из друзей, съездить за город, на озеро. Но ситуация настолько патовая, что лучше не встречаться со старыми друзьями, чтобы не порочить себя сильнее в глазах сестры, с которой пытаюсь помириться уже несколько недель. Новыми знакомыми пока не обзавёлся. В принципе, я не хочу видеть никого, кроме одной и единственной женщины, запавшей мне в душу. Сестра уже выписалась из больницы. Ребёнка удалось сохранить общими молитвами и усилиями врачей. Влада так и не пускают на порог его же дома, но дают видеться с сыном. Анюта, пока не подала на развод, видимо, хочет принять взвешенное решение. Со мной она так и не общается. Не берет от меня трубку, не отвечает на смс, не открывает дверь. Я заслужил, мирюсь, с импульсивным решением сестры, жду, пока остынет. На работе тоже все идет как-то не так, как планировалось мною. Сижу с утра до вечера на приемах. Нудно, скучно, одни и те же симптомы и жалобы осознаю, что не могу жить без драйва операций. Но Арсений непоколебим в своём решении, говорит, что процесс воспитания ещё не закончен, и только главный решает, когда остановить экзекуцию. Приходится терпеть. Заливаю лапшу доширак кипятком, на тарелку аккуратно укладываю холодную курицу гриль, балансируя двумя тарелками в руках, направляюсь в спальную комнату приспособленную к нормальному проживанию. В зале по сей день царит хаос. Разбросаны коробки. Серые стены с черновой отделкой смотрят на меня с грустью, понимая, что им ещё долго оставаться таковыми. К чёрту. Да ж если бы были деньги, я бы не занялся сейчас ремонтом. Нет настроения. Плюс, некуда торопиться, приводить мне в дом некого. Сердце пропускает удар. Знаю, что Ульяна давно рассталась с Владом, но вспоминает ли женщина обо мне? Не уверен. Она знает мой номер. Позвонила бы, если бы думала. Уже месяц прошёл, а от неё ни смс, ни звонка. Значит, я ей не нужен. Присаживаюсь на офисное кресло, тарелки ставлю на серый стол, включаю компьютер. Операционная система приветствует меня, а я с нетерпением жду, пока проявятся все значки установки. Наконец-то, клацаю четырьмя пальцами по светящейся клавиатуре. Набираю аккаунт Ульяны в ВКонтакте. Вот она. По-прежнему красиво. Выложила несколько новых фотографий. На них она с подругой. Обе светятся от счастья. На одном из фото девчонки прикладывают к себе белые платья в бутике, где продают свадебные платья. Какого черта? Сердце ёкает. В моём аккаунте не так много фото. У меня нет привычки выкладывать личные фотографии в социальные сети. Я здесь не знакомлюсь с девушками, никого не заманиваю в паутину своей неотремонтированной двушки. Эта мысль мне априори мерзка и отвратительна. Ульяна восхитительна, и я решаюсь. Подписываюсь на её аккаунт и ставлю лайки под всеми последними постами. Через мгновение в личку прилетает сообщение. Уля. Чех, рада тебя видеть. Чех. Ульяна, привет. Вот, решил зайти к тебе на страничку. Можно поздравить? Уля. С чем? Чех. Выходишь замуж? Уля. Нет, это Ася, моя подруга выходит. Выдыхаю живот из страх, сковавший моё тело. Уля. Как ты? Что нового? Чех. Ничего, отстранили на время от операции. Сижу на приемах. Уля, за что? Чех, для профилактики. С этого дня наше общение в сети набирает обороты. Ставим друг другу лайки, спрашиваем, как прошел день вечером, утром, желаем хорошего продуктивного дня. Через неделю узнаю, что меня вернули в операционный график. На бешеной скорости залетаю к Арсению. Главный с милостью велся? Нет, ещё больше разозлился за оказанное на него сверху давление. Не понял, тру ладонью лицо. Кто-то за тебя похлопотал? Потапов, знаешь такого? Замираю. Кто не знает дядю Ульяну Ласкиный, Потапова Андрея, большой человек с обширными связями. Спасибо, жму руку Арсению Петровичу. Отвечает мне горячо. уж он-то точно рад моему возвращению. Операций с каждым днём всё больше и больше. А пациенты едут и едут. Рук не хватает в операционных. Едва сдерживаясь, чтобы не начать танцевать на месте. Это что же получается, если Уля беспокоится обо мне, значит, думает и хочет помочь. Как в своё время помогла Громову, зубы сводит от одного воспоминания его имени. Дни проходят как во сне. Снеть терпением жду субботу когда смогу воспользоваться свободой чтобы увидеться с Ульяной договариваться с девушкой о встрече бесполезно поэтому просто еду к её подъезду к 8:00 утра паркую авто напротив подъезда сижу в машине жду уля не приглашала меня в дом значит не имею права ломиться в квартиру остаётся только ждать ты шокированно произносит девушка когда я догоняю её у магазина в 11:00 утра Я улыбаюсь широко. Ты изменился. Не пойму только в чём. Прищуривает серо-голубые глаза, разглядывает внимательно. Начал качаться, показываю бицепс, прищёлкиваю языком. Ах, это, почти безразлично выдаёт девушка в розовом сарафане. Между нами виснет тяжёлая пауза, и нет той лёгкости, что была в интернете. Общение вживую это другое. И здесь Не обманешь, изверсту чувствуется, как относится к тебе человек. И то, что происходит сейчас, мне совсем не нравится. У меня миллион вопросов к этой милой девушке с копной карамельных кудряшек, но я вижу, что не мил ей, и она явно не горит желанием разговаривать. Топчусь нерешительно на месте, не знаю, как вести себя, потому что не ожидал подобного холодного приёма. Ты похлопотал из меня Я приехал отблагодарить, протягиваю девушке бархатную коробочку с золотыми часиками. Деньги на подарок занял у Иваницкого. Что это? В холодных глазах застывает вопрос. Подарок девушке, от которой я без ума произношу мягко, но уверенно. Ульяна должна узнать, как сильно мне нравится. Рехнулся, нервно пихает коробочку обратно мне в руку что я сделал не так? Руки дрожат так же, как и мой голос. Чех вскрикивает Ульяна. Пожалуйста, уходи. Я беременна. От Влада, кивает, не понимая своего состояния. Меня захлёстывает волна негодования, разочарования, боли. Пять часов назад. Зачем ты мне помогла? Ты хороший человек и не должен страдать из-за произвола. Ненавижу Это бесчеловечно дать надежду и отобрать. Поспешно возвращаюсь в машину. Пустота, темнота, дальше ничего. Да пошли все бабы к чёрту. Достаю мобильный, захожу в ВКонтакте, удаляю Ульяну из друзей, блокирую её аккаунт. Пока еду домой, снова и снова слышу елеиный голосок Ули. Желудок скручивает. Останавливаюсь, чтобы прийти в себя. Ничего. Я взрослый мальчик, любовь, как пришла, так и уйдёт.